Глава третья. Арго плачущая и арго смеющиеся. Как видите, все Арго целиком, как существовавшие четыре века назад, так и Арго современное, проникнуты тем мрачным символическим духом, который придает всем словам то жалобный, то угрожающий оттенок. В нем чувствуется древняя свирепая печаль, нищих. Двора чудес, которые употребляли для игры особые колоды карт. Некоторые из этих карт дошли до нас. Трифовая восьмерка, например, представляла собой большое дерево с восемью огромными трилистниками род символического изображения леса. У подножия этого дерева разложен костер на котором три зайца поджаривают воздетого на вертел охотника, а позади, на другом костре, стоит дымящийся котелок, из которого высовывается голова собаки. Нет ничего более зловещего, чем это возмездие в живописи, на игральных картах, во времена костров для поджаривания контрабандистов и кипящих котлов, куда бросали фальшивомонетчиков. Различные формы, в которые облекалась мысль в царстве Арго, даже песня, даже насмешка, отмечены печатью бессилия и подавленности. Все песни, на певы, которых сохранились, смиренные и жалостные до слез. Вор называется бедным вором, и всегда он прячущийся заяц, спасающийся мышь. Улетающая птица. Арго почти не жалуется. Оно ограничивается вздохами. Одно из его стенаний дошло до нас. Я не понимаю, как Господь, Отец людей, может мучить своих детей и внуков и слушать их вопли, не мучаясь сам. Отверженный всякий раз, когда у него есть время подумать, осознает, как он ничтожен перед лицом закона и незначителен перед лицом общества. Он присмыкается, он умоляет, он взывает о сострадании, чувствуется, что он осознает свою вину. В середине прошлого столетия произошла перемена. Тюремные песни, запевки воров приобрели, так сказать, дерзкие, разудалые ухватки. Жалобный припев «Малюре» заменился «Ларифла». В XVIII веке почти во всех песнях галер, каторги и ссылки обнаруживается дьявольская, загадочная веселость. Их сопровождает точно светящийся фосфорическим блеском пронзительный, подпрыгивающий припев, который кажется заброшенной в лес песенкой дудящего в дудку блуждающего огонька. Мерлобаби, Серла Бабо, ба Мерлитон Рибон Рибет, Сюрло Баби Мерлитон ба Рибон Рибо. Так распевали, приканчивая человека где-нибудь в погребе или в лесной глуши. Это серьезный симптом. В XVIII веке стародавняя печаль этих угрюмых слоев общества рассеивается. Они начинают смеяться. Они осмеивают великого бога и великого короля. В царствование Людовика XV они называют короля Франции маркиз-плесун. Они почти веселы. Какой-то слабый свет исходит от этих отверженных, точно совесть не тяготит их больше. Эти жалкие племена потемок отличаются не только отчаянным мужеством своих поступков, но и беззаботной дерзновенностью духа. Это признак того, что они теряют сознание своей преступности, и что они ощущают даже среди мыслителей и мечтателей неведомую им самим поддержку. Это признак того, что грабеж и воровство начинают просачиваться даже в доктрины и софизмы, теряя при этом некоторую долю своего безобразия и щедро наделяя им доктрины и софизмы. Наконец, это признак, если только не возникнет какой-нибудь помех близкого и пышного их расцвет. Остановимся на мгновение. Кого мы обвиняем здесь? XVIII век? Его философию? Конечно, нет. Дело XVIII века доброе и полезное дело. Энциклопедисты с Дидровой главе, физиократы с Тюрговой главе, философы с Вольтером во главе, утописты с Руссо во главе. Это четыре священных легиона. Тюрго, французский экономист XVIII века. Огромный рывок человечества вперед к свету и их заслуга. Это четыре передовых отряда человеческого рода, движущихся к четырем основным пунктам прогресса. Дедро к прекрасному, Тюрго к полезному, Вольтер к истинному, Руссо к справедливому. Но рядом с философами и ниже их благоденствовали софисты, ядовитая поросль, присосавшаяся к здоровым растениям цикута в девственном лесу. В то время как палач сжигал на главной лестнице дворца правосудия великие освободительные книги эпохи, Писатели, ныне забытые, издавали с королевского разрешения, бог знает какую литературу, оказывавшую странное, разлагающее действие и с жадностью проглатываемую отверженными. Некоторые из этих изданий, опекавшихся одним принципом, забавная подробность, числятся в тайной библиотеке. Эти важные, но неизвестные факты остались незамеченными на поверхности, Порой именно самая тьма, окутывающая факт, уже говорит о его опасности. Он темен, потому что происходит в подземелье. Быть может, Ретив деля Бретон прорыл тогда в народных толщах самую гибельную для здоровья галерею. Ретив деля Бретон, 1734. 1806. Сын французского крестьянина, ставший писателем, в его романах дана грубо-откровенная картина испорченности нравов разных слоев французского общества. Эта работа, совершавшаяся по всей Европе, произвела в Германии большее опустошение, чем где бы то ни было. В Германии в течение известного периода времени, описанного Шиллером в его знаменитой драме «Разбойники», воровство и грабеж, самовольно завладев правом протеста против собственности и труда, и усвоив некоторые общеизвестные, на поверхности благовидные, но ложные по существу, кажущиеся справедливыми, но бессмысленные на самом деле идеи, облачились в них и как бы исчезли приняв отвлеченное название и получив таким образом видимость теории. Они проникали в среду трудолюбивых людей, честных и страдающих, даже без ведома неосторожных химиков, изготовивших эту микстуру, даже без ведома масс, принимавших ее. Возникновение подобного факта всякий раз означает опасность. Страдание порождает вспышки гнева, В то время как преуспевающие классы самоослепляются или усыпляют себя, в одном и в другом случае глаза у них закрыты. Ненависть бедствующих классов зажигает свой факел от какого-нибудь огорченного или злобного ума, размышляющего в уединении, и начинает исследовать общество. Это исследование, проводимое ненавистью, ужасно. Отсюда, если есть на то воля роковых времен, и вытекают ужасные потрясения, некогда названные жакериями, рядом с которыми чисто политические волнения, детская игра. Жакерия, крупное восстание французских крестьян в 1358 году, слово жакерия стало нарицательным для обозначения крестьянских волнений. Это уже не борьба угнетенного с угнетателем, но стихийный бунт — неблагополучие против благоденствия, и тогда все рушится. Жакирии — это вулканические толчки в недрах народа. Именно такой опасности, быть может, неизбежной для Европы конца XVIII века, поставила предел французская революция, этот огромный акт человеческой честности. Французская революция, которая есть не что иное, как идеал, вооруженный мечом, встав во весь рост, одним внезапным движением закрыла ворота зла и открыла ворота добра. Она дала свободу мысли, провозгласила истину, развеяла миазмы, оздоровила век, венчала на царство народ. Можно сказать, что она сотворила человека во второй раз, дав ему вторую душу, право. Девятнадцатый век унаследовал ее дело и воспользовался им. И сегодня социальная катастрофа, на которую мы только что указывали, невозможна. Слепец, кто о ней предупреждает, глупец, кто ее страшится. Революция — это прививка против Жакирири. Благодаря революции условия общественной жизни изменились. В нашей крови нет больше болезнетворных бацилл феодализма и монархии. Нет больше Средневековья в нашем государственном строе. Мы больше не живем в те времена, когда ужасающее внутреннее брожение прорывалось наружу, когда под ногами слышались глухие перекаты непонятного гула, когда на поверхности цивилизации выступали невиданные холмы, таящие в себе подземные ходы кротов. Когда земля разверзалась, когда свод пещер рушился, и вдруг из-под земли возникали чудовищные лики. Революционное чувство чувства нравственное. Развившись, сознание право развивает сознание долга, всеобщий закон это свобода, кончающаяся тем, где начинается свобода другого, согласно изумительному определению. Робеспьер С 89 -го года народ весь целиком вырастает в некую возвышенную личность. Нет бедняка, который, сознавая свое право, не видел бы проблеска света. Умирающий от голода чувствует в себе честность Франции. Достоинство гражданина есть его внутреннее оружие. Кто свободен, тот добросовестен, кто голосует, тот царствует. Отсюда неподкупность, отсюда не успех нездоровых вожделений, отсюда героические, опущенные перед соблазнами глаза. Революционное оздоровление таково, что в день, возвещающий о свободе, будь то 14 июля или 10 августа, нет больше черни. Первый клич просвещенных И нравственно возвеличившихся народных масс — это смерть ворам. Прогресс честный малый. Идеал и абсолют не шарит по карманам. Кто охранял в 1848 году фургоны с богатствами тюрери? Три из Сент-Антуанского предместья, Лохмотьи стояли на страже сокровищ. Добродетель предала блеск оборванцам. В одном из этих фургонов, ящиков, едва закрытых и даже полуоткрытых, среди сотни сверкающих драгоценностей лорцов была древняя корона Франции, вся в алмазах, увенчанная царственным бриллиантом-регентом и стоившая тридцать миллионов. И босые люди охраняли эту корону. «И так нет больше Жакирии, и я соболезную ловким людям». С нею исчез тот давний страх, который в последний раз произвел свое действие и уже никогда больше не может быть применен в политике. Главная пружина красного призрака сломана. Теперь об этом знают все. Страшилище больше не устрашает. Птицы запросто обращаются с пугалом, чайки садятся на него, буржуа над ним смеются.